Глава Город Реника. Компания Нейросеть. Казалось, что вот только что закрылась крышка медкапсулы, и вот уже она открывается снова. Кристина села и попыталась понять, что с ней не так. Самочувствие вроде в порядке, ничего не болит, и во всем теле чувствуется какая-то легкость. И тут Кристина поняла, что с ней не так. Куда бы она ни поворачивала голову, все время слева внизу она видела красную точку. Она еще не успела с ней разобраться, когда в помещение зашел вчерашний менеджер, этот Роан Колин. «Добрый день, Кристина. Как твое самочувствие?» – сразу же поинтересовался он. «Добрый день. Спасибо. Все хорошо. Вот только я постоянно вижу красную точку» куда бы ни повернула голову. «Это так и должно быть. Твоя нейросеть активировалась, и ты сейчас должна ее настроить. Сосредоточься на этой красной точке». Кристина попробовала, и у нее получилось. Перед ее взором как будто открылся трехмерный полупрозрачный экран. «Ух ты!» – восторженно воскликнула она. «Дома ей приходилось работать за компьютером, И она по достоинству оценила свои новые возможности. «Я смотрю, у тебя все получилось. Сейчас я провожу тебя в комнату отдыха, и ты там подождешь своего парня. Он должен скоро за тобой приехать». Кристина без возражений пошла за Руаном Колином, который привел ее в довольно просторную комнату с небольшим фонтанчиком и аквариумом с рыбками. В ней стояли удобные кресла и диванчики. Устроившись в одном из кресел, она стала настраивать свою нейросеть, одновременно думая, как ей быть дальше. Домой, если она и попадет, то очень не скоро, а пока надо устраиваться тут. У нее уже был разговор с чиновником центра беженцев, и она разговаривала с другими беженцами. Конечно, у нее достаточно высокий интеллект, и она сможет достаточно легко найти себе работу, Вот только если она хотела себе хорошую нейросеть, то минимум лет 15-20 пришлось бы отрабатывать ее установку компании-нанимателя. Сейчас у нее последняя пилотская нейросеть, да и этот парень вроде не требовал отрабатывать ее установку своим телом. Впрочем, он довольно симпатичен, и ее первое впечатление о нем весьма положительно. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Возможно, и следует держаться за него. Короче, посмотрим на его дальнейшее поведение. Особо долго ждать Кристине не пришлось. Этот парень, Виктор, пришел за ней где-то через полтора часа. Добрый день, Кристина. Как ты? Твоя нейросеть уже должна была активироваться, но ты все равно пока ее не используй. Должны пройти сутки для ее адаптации, а не то могут быть осложнения. Спасибо, меня уже предупредили. Что мы будем делать дальше? Сейчас совершим небольшой шопинг Тебе ведь наверняка нужна сменная одежда, белье и разные мелочи. Закупимся, и потом я отведу тебя к своему знакомому. Я у него живу, когда бываю тут. Впрочем, возможно, позже куплю здесь небольшой домик. Завтра поднимемся на орбитальном лифте на орбиту, и ты ознакомишься с моим Семарглом. «Это твой корабль?» «Да, модернизированный средний крейсер. В конце недели возможен рейс во фронтир». «А это не опасно?» «Конечно опасно. Но мой корабль достаточно надежен и хорошо вооружен. Так что там для нас найдется мало достойных противников». Город Реника. Управление службы безопасности. Капитан СБ Лорсхаген просматривал последние данные по этому новичку Виктору Седых. Занятный фрукт появился из-за фронтира на модернизированном среднем крейсере аратанской постройки. Причем не таком и старом. Заявил, что сбежал от работорговцев. Впрочем, они очень часто не ставили рабские нейросети ценным работникам, обеспечивая их покорность другими средствами. Судя по всему, он там неплохо прибарахлился и даже заимел довольно приличный счет в банке. На внедренного агента не очень похоже, больно все в глаза бросается. Ясно же, что спецслужбы его в покое не оставят и долго будут за ним присматривать. В подводке к нему своего агента тоже толку мало, а он сам познакомился с бывшим офицером СБ – Своим земляком. Вот он за ним и присмотрит. Надо будет переговорить с этим Вольфгангом Хилибрантом. Бывших офицеров СБ не бывает. Они или действующие, или законсервированные. А от своего долга их освобождает только смерть. Город Рейника, компания Нейросеть. Выйдя из офиса Нейросети, Виктор с Кристиной отправились по магазинам. Чересчур дорогие магазины Виктор Кристину не повел, но и в дешевый секонд-хенд тоже. Он привел ее в универмаг Хотил. Это была известная торговая фирма, имевшая свои филиалы на всех планетах Аратана и ориентировавшаяся на средний класс. Все ее товары по качеству не уступали элитным магазинам, зато стоили на порядок дешевле. Шоп-тур затянулся почти на пять часов. Кристина, как любая женщина, не могла просто так пройти мимо приглянувшейся ей одежды. Сначала она ее долго разглядывала, а потом обязательно мерила, подолгу вертевшись у зеркала и смотря на свое трехмерное изображение. Четыре часа из этих пяти они провели в отделе одежды. Все это время Виктор просто любовался Кристиной, глядя, как она вертится перед зеркалом, выбирает одежду. В другом случае он просто ушел бы по своим делам, так как не понимал, как можно так бесконечно примерять вроде одно и то же. Сейчас же ему доставляло удовольствие просто наблюдать за ней. И он не заметил эти четыре часа. Наконец, все выбрав и заплатив за это около двух тысяч кредитов, они отправились на флайере к дому хилибрантов. Там Виктор и познакомил Кристину с Вольфгангом и Раникой. Для Кристины нашлась отдельная комната, куда ее и проводила жена Вольфганга, а он сам с Виктором отправились в гостиную к камину. Там Вольфганг разжег камин, принес пиво, И они, устроившись в удобных креслах, повели неспешный разговор, прихлебывая из литровых кружек пива. «Красивая девочка. Как ты с ней познакомился, Виктор?» «Совершенно случайно. Привез в центр беженцев освобожденную на пиратском корабле рабыню и, когда уходил оттуда, случайно встретил ее в коридоре. Она вышла из кабинета заплаканная и такая несчастная». «Знаешь, я как увидел ее, так сразу и понял, что она моя судьба». «Понятно. Любовь с первого взгляда. Вот только как она к тебе относится? Не случится так, что ты вбухаешь в нее огромные деньги, а она, выжав из тебя все, что можно, просто уйдет к другому?» «Конечно, возможно, все. Но я надеюсь, что она меня полюбит». «Есть еще вероятность медовой ловушки. Ты не замечал в последнее время вокруг себя ничего необычного? Просто мне, как старому избэшнику подозрительно, что вокруг тебя одна за другой возникают землянки, да еще при таких обстоятельствах. Первую ты освобождаешь из лап пиратов, а вторую встречаешь при коротком посещении центра беженцев». Хотя земляне попадают сюда достаточно часто, но, тем не менее, не каждый день. Империя большая, и вероятность твоей встречи с Кристиной была очень мала. Знаешь, я сам думал над этим. Но кто я такой, чтобы вокруг меня плелись такие интриги? Обычный парень, просто немного более удачливый, чем другие. Смог, пребывая полтора года в рабстве, избежать рабской нейросети – и неплохо выучить кучу необходимых баз, избежать смерти во время нападения арахнидов, а потом отремонтировать корабль и вовремя оттуда смыться. Я не влезал ни в какие тайны или аферы. Если я нужен вашей СБ, то проще вызвать меня на прямой разговор, чем подводить ко мне своих агентов. «Не скажи. Иногда лучше использовать человека в темную», «Если чего не знаешь, то и не проговоришься». Я, бывала такие комбинации вертел, что и знающие люди не сразу разбирались, что к чему. А сколько раз использовал в втёмную и своих агентов, и посторонних людей, и не с честь. Если СБ тобой заинтересовалась, то возможны любые варианты. Ты можешь просто идеально подходить для какой-то из их комбинаций». Вот к тебе и подводят своего человека, чтобы ненавязчиво подтолкнуть тебя в нужную им сторону. Тут, к сожалению, даже я не смогу тебе помочь. Такая информация всегда засекречена. А я тем более в отставке. «Так ты что, предлагаешь мне послать Кристину куда подальше?» «Зачем? Если она подводка СБ, то тогда вместо нее скоро появится кто-то другой». Можешь мне поверить, они тебя в этом случае в покое не оставят и все равно добьются своего. Как у вас говорят, не мытьем, так катаньем. Не получится подвести к тебе кого напрямую, так начнут направлять тебя в нужную им сторону, вроде бы случайными людьми. Опыт у них в этом огромный. А ты, может, ты и есть такой агент? Ага. Ага. «Мы еще, когда ты был в рабстве, о тебе узнали, и для начала натравили на вас арахнидов, а потом специально подставили под пиратов моего сына, когда ты там мимо пролетал». «Ладно, Вольфганг, извини, просто я не знаю, что мне еще думать». «Просто забей на это. Если СБ поставило своей целью подвести к тебе кого-то, то они это сделают. Кристина девочка красивая и вроде умная, ты тоже не урод и не скряга». Так что, думаю, у вас все сладится. Только ты сам ее не торопи и ни к чему не принуждай. Она ведь теперь у тебя пилотом будет? Да. А что? Ничего. Если ты задумаешь увеличить экипаж своего Семаргла, то скажи мне. Нечего брать к себе неизвестно кого. А у меня есть друзья-отставники, кто не прочь тряхнуть стариной и вернуться в космос». Сам понимаешь, что бывшие военные всегда в нашем деле предпочтительней штатских крыс. Вольфганг, так я тоже штатская крыса. Не совсем, Виктор. Ты, пускай и нелегально, но изучал боевые базы и тренировался по ним. Плюс у тебя уже есть опыт реальных космических боев. Тебя немного понатаскать, и из тебя получился бы отличный флотский офицер. Спасибо, не надо. «Нас и тут неплохо кормят». «Прости, не понял. При тут кормежка?» «Да это из одного старого советского мультфильма. Просто эта фраза у нас стала крылатой». «Понятно. Не забудь, через три дня мы вылетаем на Геранику. Это довольно далеко во фронтире. Один на своем транспорте я туда не решился бы лететь, но под охраной твоего крейсера слетать можно». У меня остались связи в отделе снабжения флота, и есть возможность купить по дешевке списываемое имущество. На Геранике мы продадим это минимум раз в 10 дороже, и наша прибыль составит от полутора миллионов кредитов и выше. Деньги пополам. Тебя это устраивает? Вполне. Завтра поведу Кристину на корабль знакомиться с ним. Заодно на корвете немного полетаем вокруг планеты. Пускай немного потренируется в спокойной обстановке. Пока есть время. Вот и ладно. Пошли посмотрим, как там наши женщины. Империя Аратан. Планета Тирпен. На следующий день Виктор с Кристиной поднялись на орбитальном лифте на орбиту... И вызвав развозной кар, отправились на Симаргл. Там Виктор дал Кристине пилотский допуск к кораблю, и она, восторгаясь им, несколько часов лазила по всем отсекам, изучая их лично. Крейсер ей очень понравился, и она с нетерпением ждала того момента, когда сможет им управлять. А пока, спустившись в его ангар, она заняла место пилота одного из корветов и в первый раз в своей жизни сама лично вывела корвет в космос. Она упоенно летала до самого вечера и с большой неохотой вернулась назад на Семаргл. Виктор успокоил ее обещанием, что весь завтрашний день она проведет в космосе, тренируясь в полетах на корвете. Впрочем, после ужина он отвел ее на пилотский симулятор и она еще два часа провела в виртуальной тренировке, учась управлять Семарглом. Всё оставшееся время Кристина провела в космосе и на тренажёре, а ночевала в медкапсуле, изучая базы под разгоном. Без Виктора она и корветом не смогла бы управлять, поскольку ещё не выучила базы до необходимого уровня и под его присмотром управляла кораблём вручную. Теперь немного освоившись, она поняла, что ей и полгода будет мало для успешного освоения всех баз, до приемлемого уровня. Пока Виктор к ней не приставал, хотя и смотрел на нее влюбленными глазами. Он нравился ей все больше, она сама была не монашкой, но сразу ложиться в постель с понравившимся ей парнем было не в ее правилах. Вольфганг за это время, договорившись со своими старыми знакомыми, Купил списанные с флота, но все еще находившиеся в отличном состоянии скафандры, боевые и технические, а также пилотские комбинезоны и массу запчастей и расходников к старой технике. Здесь это все уже было не нужно, а во фронтире пойдет на ура. Виктор, в свою очередь, оплатил половину его расходов и тоже забил свой трюм товаром под завязку. Вольфганг перед самым отлётом познакомил его со своим экипажем. Это оказались тоже земляне, причём земляки Вольфганга. Щитовик-энергетик Курт Майер и стрелок-оружейник Юрген Венске. Разумеется, все бывшие военные и уже несколько лет летавшие вместе с Вольфгангом. Это Дитер пока летает один, но его корабль меньше транспорта Вольфганга. Вольфганг, кстати, в последнее время стал задумываться сменить корабли. Вернее, оставить старые транспорты для полетов внутри Аратана, как относительно безопасные. А для полетов за фронтир с помощью Виктора раздобыть крейсера, как наиболее подходящие для этих целей корабли. У него уже есть большой опыт по ремонту и восстановлению кораблей. А сам Вольфганг может без труда достать координаты всех еще не разграбленных корабельных свалок на местах прошедших боёв. Там можно будет подобрать подходящие корабли и восстановить их. Причем лучше будет, если это окажутся тяжелые крейсера, так как у них трюмы больше. Правда, это произошло только после спора с Виктором. По этому поводу у него с Вольфгангом даже вышел небольшой спор. Бывший офицер хотел максимально вооружить свой транспорт. Вот здесь и сказалось отсутствие у него технического образования. Все же, как гражданский транспорт не вооружай, а полноценное боевое судно, из него все равно не получится. Да, можно заменить на нем энерговоды, поставить новые реакторы, заменить двигатели и максимально усилить вооружение. Правда, и объем его трюма от такой переделки существенно сократится, и жрать топлива он станет больше. От таких же переделанных из грузовых судов пиратских кораблей такой транспорт отобьется, если их будет немного. А вот уже от настоящих боевых кораблей нет. Все же боевой корабль, с учетом ведения военных действий, изначально рассчитывается на более сильные нагрузки. Его силовой каркас значительно более прочен, и броня рассчитана на более сильное воздействие. Вольфганг не учитывал того, что современные крейсера это не просто боевой корабль для ведения боя в космосе. В его экипаж входит многочисленная команда, в том числе и десантное отделение. А это все занимает значительную часть его объема. Система жизнеобеспечения – Жилые модули занимают значительную часть крейсера. Кроме этого, есть полетные ангары для малой авиации, приписанных крейсеру, особенно тяжелому, поскольку он должен быть относительно универсален. Вызвав на голый экран схему наиболее распространенного тяжелого крейсера класса Куратак, Виктор прямо при Вольфганге стал изменять его конфигурацию. Он убрал десантные отсеки, значительно сократил жилую зону и убрал один из полетных ангаров, вернее просто убрал оттуда истребительное крыло. И в результате грузовой объем крейсера увеличился на 63%. Это было немногим меньше трюма Вольфганской Ганзы, и после всех этих манипуляций он с изумлением смотрел на проект получившегося корабля. Знаешь, Виктор, похоже, что ты прав. Я просто не рассматривал это с такой стороны. Вольфганг, это беда всех гуманитариев. Вы мыслите шаблонно в отношении техники. Если это военный корабль, то у него обязательно трюмы намного меньше гражданского транспорта. А тем не менее, каждый крупный военный корабль несет значительные запасы топлива. Кроме этого, он является небольшим складом для малых кораблей десанта. Ты всю жизнь работал с людьми, а я с железом, и поэтому в этом я разбираюсь намного лучше тебя. Уговорил. Только, насколько я понял, это не так легко сделать. Да, для начала нам нужна свалка кораблей, где может быть подобный крейсер, и она не должна быть в очень опасном месте, например, рядом с арахнидами. На этот счет можешь не волноваться. Подберу я такое место. Будет не очень близко, но и не очень далеко. Там точно можно будет найти пару подходящих кораблей. Давай тогда после этого рейса и слетаем, а то чего тянуть резину? Можно и слетать. А ты чего так сразу загорелся этой идеей? Так ведь я технарь. Мне это интересно. Да и прибарахлиться там можно неплохо. Может, и себе еще один корабль сделаю. А Симаргл как же? Или он тебе больше не нравится? Да на продажу. За него можно будет очень хорошие деньги выручить. Кроме того, я хотел свои корветы модернизировать. А то, когда удирал, не до них было. Загнал в трюм первые более-менее нормальные, и все. Потом в пути их немного подлатал. А там... «Можно будет их легко до уровня фрегата поднять. Запчастей и комплектующих море. Только выбирай и комбинируй». «Я смотрю, тебя хлебом не корми, а дай только с железками поковыряться». «Каждому свое. Я технарь. Вот мне и интересно с железом работать».